Глава 5. Сексуальная энергия и ее использование в магии. Мы подошли к самой важной и деликатной для любой ведьмы теме. Сексуальная энергия – это главное оружие ведьмы, источник ее мощи, власти, воли и привлекательности. Магические практики, касающиеся сексуальной энергии, всегда опасны. Эта энергия не знает границ, обуздать ее крайне сложно. Ведьма, которая не справилась с собственной сексуальной энергией, будет постоянно подвергаться агрессии как со стороны невидимых сущностей, так и со стороны людей. Поэтому очень важно учиться обуздывать эту энергию, использовать ее крайне осторожно и расходовать по минимуму. Для чего используется сексуальная энергия? Начинающие ведьмы думают, что сексуальная энергия используется исключительно в любовной магии. Но это не так. Сексуальная энергия – это энергия производительная. Производительная – значит такая энергия, которая используется для созидания, производства, сотворения чего-либо. Таким образом, сексуальная энергия – это в первую очередь энергия творческая. Магическая сублимация – «Твой способ достичь гениальности». Сублимация – это перевод энергии из одного качества в другое. Сексуальная энергия из полового влечения превращается в энергию духовную, творческую. Вот почему любовь заставляет людей писать стихи и песни. Все талантливые люди владеют искусством сублимации от природы. Чем больше у человека сексуальной энергии, тем выше его шанс стать гениальным творцом. И не только в области искусства. Ведь вся деятельность человека – это творчество. Только нужно отыскать эту творческую сторону в том деле, которым ты занимаешься. Магическая сублимация – это сознательная работа с половыми энергиями. Существуют ритуалы и практики, которые помогают умножить сексуальную энергию и сублимировать ее в энергии творческие. Сексуальная энергия тесно связана с телом. И поэтому прежде всего – Нужно хорошо изучить свое тело, ту его часть, где и рождается эта энергия. Гормональные циклы и связанные с ними ритуалы. Женщина подобна Луне. У нее есть свои фазы. Это фаза менструального цикла. Уведем с многолетним опытом магических практик. Цикл тесно связан с Луной. Твой цикл также со временем подстроится под фазы Луны. Месячный гормональный цикл делится на четыре периода. Пик магической силы ведьмы приходится на момент овуляции. Этот момент приходится на время от 14 до 17 дня менструального цикла. В интернете ты найдешь множество информации о том, как рассчитывать этот момент. Сейчас мы углубляться в это не будем, поскольку нас интересует не физиология, а то, какое влияние она оказывает на магические способности ведьмы. Все магические практики, связанные с накоплением сексуальной энергии, приходятся на период от конца менструации до дня овуляции. Со дня овуляции до начала менструации – это время, когда практикуется сублимация сексуальной энергии. Практики накопления сексуальной энергии Для накопления сексуальной энергии ведьмы обращаются к стихиям, Стихия воды дает неотразимую женскую привлекательность. Стихия огня дарует энергию и страстность. Стихия земли делает сексуальную энергию основательной, устойчивой. Стихия воздуха придает легкость и гибкость. В зависимости от твоих целей, используй ритуалы разных стихий. Ритуал для стихии воды. Для этого ритуала наполни ванну теплой водой. Добавь туда соль эфирные масла и настои любых трав. Аромат воды должен быть тебе приятен. Ляг в ванну, положи голову на полотенце и расслабься. Легкими движениями рук начинай волновать воду. Прикрой глаза и представляй, что волны энергии проходят через область паха, очищают ее и наполняют могущественной женской силой. Когда почувствуешь, что ты наполнена энергией, И в то же время тебе хочется спать. Заканчивай ритуал. Ты напитала свои сексуальные резервы силой воды. После ритуала нужно полежать полчаса и послушать спокойную музыку. Ритуал для стихии огня. Для этого ритуала понадобятся 12 свечей. Можно взять небольшие чайные свечи. Их нужно расположить кругом на полу. Зажги свечи, встань в центр круга. На тебе не должно быть никакой одежды. Начинай медленно вращаться против часовой стрелки, одновременно представляя, как из свечей выходят лучи энергии. Они закручиваются вокруг твоей поясницы и таза. Эта энергия как бы образует светящуюся набедренную повязку, которая греет так сильно, что вскоре тебе становится жарко. Если ты вспотеешь, это значит, что ритуал выполнен правильно. Остановись! и, находясь в кругу, потуши свечи. Этот ритуал очень возбуждает и заряжает энергией, поэтому проводить его нужно в первой половине дня, иначе тебе будет не уснуть ночью. Ритуал для стихии Земли Ритуал проводится либо на природе, там, где есть открытый грунт, либо дома, но для этого тебе понадобится почва. Можно купить почву в цветочном магазине, Расстили ткань или клеенку на полу. Насыпь землю в форме круга. Встань босыми ногами в середину. Закрой глаза и представь, что ты стоишь в цилиндре, стены которого образованы из энергии. Этот цилиндр, подобно лифту, начинает опускаться. Он спускается все ниже и ниже и, наконец, достигает центра Земли. Тебя охватывают волны магнитной энергии. Они проходят через тебя. В какой-то момент у тебя может закружиться голова, но открывать глаза нельзя. Дотронься пальцем одной руки до кончика носа, а другую руку положи на макушку головы. Головокружение прекратится. Представляй, что магнитная энергия Земли концентрируется в области паха. Ты должна почувствовать приятную тяжесть в этом месте. Когда это ощущение появится, представь, что энергетический цилиндр начинает подниматься. Наконец ты оказываешься в своей комнате. Открывай глаза. Ритуал закончен. Ритуал для стихии воздуха. Идеальное условие для этого ритуала – ветреный день и открытое пространство где-нибудь на природе. Но можно просто устроить сквозняк в своем доме. Главное, чтобы чувствовалось движение воздуха. Встань лицом к ветру, закрой глаза. Начинай дышать глубоко и быстро. Представляй, что ты вдыхаешь в область паха, а выдыхаешь через макушку головы. Нужно постараться почувствовать движение этой воздушной энергии в своем теле. Когда ты ощутишь легкость во всем теле, это будет означать, что ритуал выполнен правильно. Можно открывать глаза. Практика магической сублимации. Для начинающей ведьмы больше всего подойдет эта безопасная практика. Выполняется она примерно на второй-третий день после овуляции. Сядь в позу лотоса на мягкие подушки. Руки положи на колени. Позвоночник должен быть прямым. Закрой глаза и направь внимание на область гениталий. Представь, как там образуется шар лучистой энергии. Твой пах наполняется приятным теплом. Когда ощутишь это тепло, начинай дышать глубоко и медленно. Вдох. Шар начинает светиться сильнее. Выдох. Свет этого шара поднимается через позвоночник, в макушку головы. Сделай 24 вдоха. Открой глаза. Признак хорошо выполненной практики. Тепло во всем теле и легкость в голове. Практика магической творческой сублимации. Для этой практики тебе понадобится только твое воображение. Заранее приготовь всё для творчества – бумагу, карандаши, краски или ручки. Если ты реализуешь себя в музыкальном творчестве, инструмент должен быть у тебя под рукой. Сядь удобно, закрой глаза, расслабься. Представь себе любовную сцену, которая вызовет у тебя приятные эмоции. Когда почувствуешь прилив энергии в пахе, открывай глаза и начинай творить. Можно написать рассказ или что-нибудь нарисовать, заняться музыкальной импровизацией или просто потанцевать. Эту практику можно выполнять каждый день. Она дает большой ресурс для творчества и наполняет энергией. Женские физиологические жидкости как магические средства. Тело человека на две трети состоит из жидкости. Физиологические жидкости, такие как кровь, слюна, различные выделения, Все это хранилище магической энергии. Женские физиологические жидкости издавна используются в магии. Их применяют для повышения собственной сексуальной энергетики, а также в любовных ритуалах. Зелье для повышения сексуальной энергетики. Для изготовления этого средства тебе понадобятся различные пряности. Красный перец, шафран, паприка, сушеный гранат, любые приправы, красного или оранжевого цвета. В первый день менструального цикла нужно собрать кровь, буквально несколько капель. Эту кровь нужно высушить, измельчить и смешать с пряностями. Смесь помести в мешочек из плотной ткани и очень хорошо завяжи. Этот мешочек положи под матрас, ровно посередине твоей постели. Магическая смесь должна находиться там ровно месяц. И при этом никто, кроме тебя не должен спать на этой постели. Через месяц зелье будет готово. Чтобы укрепить сексуальную энергию, нюхай мешочек каждый день. Это также и лекарство. Употребляй эту приправу в пищу при упадке сил или болезни. Важно! Никто не должен знать об этом средстве. Это твое индивидуальное магическое зелье для повышения сексуальной энергетики.